сыщик. Бережно усадив, или вернее уложив молодую девушку в коляску, Рубцов послал капустника на поиски за Екатериной Михайловной, которая, смятая и оттертая толпой народа, сбежавшегося теперь к месту крушения, пропала из виду. Не дождавшись возвращения своего подручного, атаман приказал кучеру ехать обратно, по возможности осторожнее, так как каждый толчок причинял большие страдания раненой, и через полчаса доставил ее в лучшую гостиницу у самой подошвы скалы, на которой возвышается дворец игры. Отель «Красивый берег» был наполовину пуст, так как весь играющий и веселящийся мир теснится в отелях, расположенных вокруг царства рулетки, и сам хозяин с необыкновенной предупредительностью встретил прибывших. Весть о крушении и сильно преувеличенное число жертв катастрофы уже достигла и кондамин, части города, где помещался отель, и все обитатели, не успевшие добыть экипажей, чтобы отправиться к месту крушения, высыпали на крыльцо и к балконам, чтобы увидать первых жертв страшного несчастья. Две сердобольных дамы из общества тотчас же приняли Ольгу Дмитриевну на свое попечение, и молодая девушка, уже почти пришедшая в себя, была на руках перенесена в прекрасное помещение, взятое Рубцовым на ее имя. Итальянец, доктор из Милана, застрявший вследствие сильного проигрыша в рулетку в отеле и ждущий присылки денег, тотчас же предложил свои услуги и после подробного осмотра заявил, что серьезных повреждений нет, но что вследствие удара в голову чем-то тяжелым может оказаться сотрясение мозга и что больная должна пробыть в абсолютном покое по крайней мере целую неделю. «Бога ради, доктор, не таитесь от меня!» – с дрожью в голосе спросил Рубцов, кладя в руку доктора пять наполеонадоров. «Опасно?» «Сегодня сказать ничего не могу, если в ночь не начнется тошноты и рвоты, значит, потрясение не коснулось мозга. А если эти симптомы покажутся, тогда...» «Что тогда?» — нервно спросил Рубцов. «Тогда уповайте на милосердие Божие». «Разве от сотрясения мозга нет спасения? Разве всегда следует смерть?» «Смерть не всегда, но сумасшествие очень часто. Впрочем, я не теряю надежды». «Пациентка в памяти и дурных симптомов пока нет. Компрессы, компрессы и, главное, спокойствие». Нотка уверенности слышалась в голосе доктора. Он также к сердцу принимал положение молодой девушки, и, кроме того, заметя щедрость Рубцова, тотчас сообразил, что если за один осмотр он дал ему пять Наполеонодоров, то сколько же даст за спасение? А с этими деньгами так легко сорвать банк в рулетке!» Обе дамы, уложившие в постель молодую девушку, так и остались в ее комнате сиделками. Это были несчастные жены взорвавшихся игроков, последовавшие за мужьями в это царство игры. И теперь целыми днями ожидающие своих благоверных, проигрывающих последние крохи состояний в горном вертепе. Наконец, больше чем через час, капустнику удалось доставить Екатерину Михайловну к отелю. Она всю дорогу то плакала, то истерически всхлипывала. Французские и русские восклицания так и слетали у нее с языка. Оказалось, что при крушении она не потеряла почти ничего, деньги были на ней, а лучшие вещи и гардероб она отправила заранее, с пассажирским поездом. Ее только крайне беспокоило состояние здоровья племянницы, и Капустник, как умел, старался ее успокоить. Первым делом Екатерина Михайловна, войдя в номер, где в постели под одеялом уже лежала Ольга Дмитриевна, было броситься на колени перед кроватью, и залиться слезами с неизбежными причитаниями на французском языке. Это делалось, разумеется, для тех двух дам, которые до ее прибытия ухаживали за Ольгой. Она хотела было броситься и расцеловать свою несравненную божественную Олечку, но доктор, бывший свидетелем этой сцены, не допустил ее, сказав, что каждое волнение может быть гибельным для пациентки. «Как? Разве она опасна? О, я несчастная!» Уже с неподдельным ужасом воскликнула достойная женщина, зная, что со смертью Ольги будущая перспектива жизни в Париже и собственный салон и 300 тысяч – все рухнет безвозвратно. Врач взял ее за руку и отвел в сторону. «Бога ради, говорите потише, она в полном сознании. Вы убьете ее. Что опасно, есть надежда!» С пытливым испуганным выражением приставала она к доктору, и тот повторил ей то же, что уже раньше сказал Рубцову. «Для меня ее смерть – смертный приговор, доктор!» – шепнула достойная женщина. «Спасите ее, и клянусь вам, я озолочу вас!» «Что, сударыня, что вы? Это наш долг!» Отстраняя даму, проговорил доктор, а у самого даже руки похолодели от волнения, при одной возможности получить солидный куш. Вот уже больше месяца проигравшийся доктор не видел в своих руках даже золотого. Уже по рассказу Капустника Екатерина Михайловна знала, что Ольга обязана своим спасением исключительно только молодому русскому певцу и со слезами на глазах благодарила Рубцова за оказанную помощь. «Надеюсь», — говорила она, — «что когда вы приедете во Флоренцию, ваш первый визит будет к нам. Мой дом всегда открыт для вас и вашего друга. Такая услуга не забывается». «О, я очень был бы счастлив воспользоваться вашим любезным предложением» но мой маршрут изменен. Я теперь еду в Неаполь и поселюсь в Соренто. Но если мне случится быть во Флоренции, я первым долгом сочту «Боже, какой официальный тон! Вы не можете говорить со мной так! Я с этого дня считаю вас за родного, потому что и другой родной не сделал бы того, что вы сделали для моей Оленьки». «Это и видно», — подумал Рубцов, но не сказал ни слова и, поклонившись, вышел из помещения. Капустник уже снял на втором этаже две комнаты для себя и для Рубцова. И через несколько минут оба товарища сидели за бутылкой вина на балконе, выходящем на море. «Ну что ты скажешь, Федя? Не судьба ли, что мы подоспели вовремя? Еще минуточка, и весь вагон слетел бы в пропасть!» «Судьба-то судьба, бачка судьба, Василий Васильевич, только судьбы-то бывают разные!» «Ты опять за свое!» — сукаризный заметил Рубцов. «Прости, отец, не буду!» Только здесь нам долго оставаться нельзя, полиция здесь, видимо-невидимо. И показалось мне, что в толпе мелькнул один, которого я по Одессе помню. Но быть не может. В том-то и беда, батюшка Василь Васильевич, что он меня в лицо знает. Положим, что он меня сегодня не заприметил, а ведь не равен сейчас, как заяц в тене-то влопаешься. От меня-то и до тебя доберутся. А на положим здесь место такое, что арестовать нельзя, а чуть через границу сейчас цоп и в каменный мешок. Конвенция теперь какая-то там существует. Лучше не удрать ли по добру, по здорову? Что верно, то верно, после раздумий отвечал Рубцов. Так вот я тебе что скажу, ступай-ка ты сегодня же ночным поездом во Флоренцию. Проберись в соседство к Клюверсу и все, что только узнаешь, в тот же час пиши. А если экстренно, то телеграфируй ключ, знаешь, ну и ладно. В это время Капустник быстро откачнулся за дверь и исчез с балкона. Он узнал в по противоположной стороне тротуара господине одесского сыщика, но было уже поздно. Острый глаз полицейского успел заметить физиономию капустника. И хотя сыщик не был вполне уверен в своем открытии, но у него родилось подозрение, и он, словно продолжая прогулку, сделал тур и, возвращаясь, прошел к привратнику гостиницы и спросил фамилию господина, занимающего номер с балконом. «Он еще не записан» отозвался предверный цербер когда запишется сообщи мне фамилию мой адрес отель париж номер 98, получишь 2 два франка капустник от которого не укрылся маневр сыщика тотчас же вышел на лестницу как только заметил что агент пошел к швейцару хотя они говорили тихо но в пролет лестницы он почти слышал каждое слово и едва агент удалился сам спустился к швейцару и подавая ему десятифранковую монету сказал самым веселым видом «Этот господин мой приятель, я хочу подшутить над ним. Пожалуйста, часов в девять вечера доставьте ему мою карточку. Я напишу на ней несколько строк, только, пожалуйста, не раньше девяти часов вечера». «О, разумеется, Эйчаленце, ваше превосходительство, ни одной минуткой раньше». «Странные люди эти русские», — думал почти вслух привратник. «Один только пообещает, а другой уже дает. Видно, дело-то серьезное». Надо послужить обоим. Между тем Капустник, быстро вернувшись в свой номер, подошел к Рубцову и глухо проговорил. «Нас раскрыли, атаман. Он видел и меня, и тебя. Не надо давать ему времени донести, иначе все пропало». «Но когда и где?» спросил встревоженный атаман. Сью минуту на балконе». «Как, вон тот черненький в усах и темных очках?» «Он и есть». «Что же делать в таком случае?» «Уж это дело мое, не пикнет». «Опять убийство!» – с ужасом прошептал атаман. «Своя рубашка ближе к телу, отец атаман. Только не изволь беспокоиться, ни шума, ни писку. Курица и та больше зашумит, когда ее режут. Этому цыпленку я голову свернул он ее сам не заметит». «Хлопушкой?» – после молчания спросил Рубцов. «К чему ворон пугать?» – со сдержанным хохотом отвечал Капустник. «Мы в молчанку сыграем. А потом?» «На поезд и к Казимиру Яковлевичу во Флоренцию». — А теперь прощения просим, сюда уж больше не вернусь, если спросят. Пошел, мол, играть в рулетку. Да и мало ли здесь разного сброда насажено. Разве можешь знать, с кем ты рядом сидишь здесь по табльдотам, С генералом или разбойником?» Друзья-товарищи расстались. Рубцов задумался. — Кровь, кровь, опять кровь. Ни одного шага без убийств и преступлений. Ему стало страшно.